И с тех пор больше ни одного случая не зафиксировано. Можно мне поговорить с членами семей погибших, с женами рыбаков? Он не думает, что это будет разумно. Почему? Я им сказал, что это исключительный случай пневмонии, симптомы были похожи. Понимаете? Я даже не удивился бы. узнав, что этот вирус представляет собой некую специально выведенную разновидность пневмокока. Но ваши расспросы неизбежно вызовут слухи и подозрения, а они быстро распространяются на материке. И кто знает, куда дальше? Было достаточно трудно погасить панику на месте, мистер Даррелл. Здесь прекрасный и трудолюбивый народ, но, к сожалению, не очень образованы, и хотя эти люди не обладают большим воображением, его все-таки будет достаточно, чтобы... Уверяю вас. Тогда скажите мне, доктор, все рыбаки были с одного судна? О, да. Со шхуны Мои. Ею командовал Клаус Энкер. Прекрасный был парень, только что женился. Я знаю его вдову очень хорошо. Она живет вон там. Он трубкой указал на одну из крыш коттеджей, расположенных на берегу. Всю команду шхуна зафрахтовал один человек. — Кто? — Один из братьев англичан. — Оальт? — Да, это его имя. Откуда оно вам известно? Сами братья тоже были на борту шхуны. Молодой доктор молча посмотрел на Дарла. С моря дул свежий ветерок. «Доктор крикнул что-то жене!» Она ответила на местном наречии, которого Дарл не понимал. «Пойдемте со мной. Я сам отведу вас к Эрне Энкер!» Доктор начал спускаться с холма к соседнему коттеджу. «Надеюсь, вы будете к ней добры. Так ужасно потерять любимого человека!» Они ведь только что поженились. Я давал ей успокоительное. Сейчас она чувствует себя получше. Знаете, это ведь именно Клаус взял тогда вирус. Так что часть вины лежит и на нем. Даррелл остановился, как вкопанный. — У капитана Шхуны был сосуд с вирусом. — Я вижу, вы поражены. Он взял... Вирус по невежеству. Рыбаки ни в чем не виноваты. Эти два человека показались им подозрительными, и Клаус решил побольше о них разузнать. И он украл вирус у Альдов? Что ж, можно это так назвать. Никто уже не сможет обвинить Клауса Энкера, который погиб из-за невинного любопытства. «Подождите!» — Даррелл остановился, глядя на коттедж Энкеров, который казался заброшенным одиноким. «Может быть, вы ответите на мои вопросы, и не надо будет тревожить вдову?» «Я постараюсь». «Вы разговаривали с рыбаками сразу после того, как они заболели?» «Да. Как только родственники меня вызвали, я сразу пошел их осмотреть». Вы попытались добиться от них правды. Я чувствовал, что болезнь носит странный характер со всеми симптомами вирусной инфекции. Понял, что всему населению острова угрожает опасность заражения. Я старался узнать у них правду. И они сказали, что судно наняли два брата Оальда. И Клаус Энкер признался перед смертью, что позаимствовал сосуд с вирусом У одного из них? Да, верно, но... Откуда взялся этот сосуд? Это самый главный вопрос. Вы можете на него ответить? Нет, не могу. Почему? Рыбаки отвезли куда-то у альдов, и те достали этот вирус буквально со дна моря? Так оно и было. К югу отсюда. Доктор махнул рукой в сторону сверкающего моря, длинных песчаных отмелей, туда, где на горизонте вырисовывались неясные очертания дамбы Вадензе. Где-то там огромное количество островов, которые появляются из воды только во время отлива. Когда дамба будет окончательно восстановлена, все эти острова соединятся вместе с материком. Так уж было когда-то. Сейчас на дне моря похоронены деревни, фермы. Все это затопили нацисты. И появился пролив, сделавший нас островом. «Мне кажется, вы знаете больше, чем мне рассказали», — помолчав, сказал Даррелл. Рыбаки должны были точно знать то место. — Вы правы, — смутился молодой доктор. — Так что же? — Они мне не сказали. — Но почему? — Им заплатили за молчание. — Но они же умирали. Они должны были рассказать все. Молодой голландец еще больше смутился. Мне очень жаль. Но дело в том, что я сначала не предполагал, что болезнь будет так стремительно развиваться. Откуда я мог знать? А когда я захотел узнать у них побольше, было слишком поздно. Они уже начали бредить. Ганс Энкер умер первым. Через четыре часа после того, как сошел на берег, Пит Венеман все твердил, как лунатик, о каком-то свете, идущем со дна моря, и повторял про этот свет без конца. — Что это за свет? — Не знаю, но он раз за разом говорил про это. Я считал его слова бредом. — Свет со дна моря. — Да. — Что-то... ускользало из памяти. Даррелл пытался вспомнить, где слышал подобное. Так и не вспомнив, опять обратился к доктору. — Ну, хорошо. Положим, никто из них не видел, откуда взялся сосуд с вирусом. Что еще они рассказали? — Все, что я могу припомнить, так это то, что... Дождавшись отлива в определенном районе моря, братья Уальт покинули шхуну и некоторое время отсутствовали. Потом вернулись уже с сумками, в которых были колбы. — Колбы? Их было больше одной? — О да. Боюсь, что так. Сколько же их было? Не знаю. У Клауса Энкера была еще одна. Жена Клауса потом отдала ее мне. В каком состоянии? Она была открыта. Клаус открыл герметичную пробку. — Он открыл ящик Пандоры, и зло могло разойтись по всему свету, — сказал Даррелл. — Зло убило его самого, — серьезно сказал доктор. — А как же вы? Я обращался с этим предметом очень осторожно. Сейчас он у вас? Нет. Его забрал Питер Ван Хорн, который приехал с полномочиями от инспектора Фласа. Правда, Флас сказал мне потом, что Питер так и не отдал этот сосуд никому, ни Фласу, ни властям. По-видимому, Питер был неосторожен, или у него отобрали колбу. когда он вернулся в отель Гундерхоф. В его номере были видны следы борьбы, сказал инспектор. Молодой доктор виновато посмотрел на Дарла. Вероятно, я должен был уничтожить содержание сосуда, простерилизовав его потом. Но мне хотелось, чтобы вирус как следует изучили в лабораторных условиях. Я люблю свой народ и боялся, что, не имея методов борьбы с вирусом, Потом пострадают не только люди на шерплате, но и во всех Нидерландах, и, возможно, во всем мире. Что ж, наверное, я поступил неправильно. Этого не получилось. Но все-таки я придерживаюсь прежнего мнения. Понимаю, но мир слишком велик, гораздо больше, чем Шерплат и вся Голландия.